Николай Скиба, Егерь, Системный зверолов, книга восьмая. Черная луна, глава первая Барут улыбался. Наблюдая, как Мика обнимает своего нового пса шва, лекарь прижимал к себе водного волкодава с такой нежностью, будто это был его собственный ребенок. Зверь тихо поскуливал, тыкаясь влажным носом в щеку хозяина, и торговец невольно усмехнулся. Любовь в нашем бизнесе это чистый убыток. Пробормотал он себе под нос, поправляя сидящего на плече Фукиса. Синий большеглазый зверек недовольно пискнул, услышав знакомую фразу. Его огромные, как блюдца, глаза, то и дело сканировали улицу. Красавчик одним прыжком переместился на плечо к Степе и устроился там, обвив хвостом шею копейщика. — Мне нужно кое с кем встретиться по торговым вопросам, — сказал Барут, поправляя ремень с кошельком. — Увидимся вечером. — Степка, возьми с собой красавчика. «Идите с Микой домой, а у меня дела. Нельзя заставлять советника короля так долго ждать». Макс усмехнулся. Когда торговец отдалился от друзей, Фукис неожиданно пискнул. «Да, да, знаю», — улыбнулся торговец и потрепал питомца по пушистой голове. «Ты исключение, не товар. Мой младший партнер, а не просто зверь на продажу». Фукис довольно зафырчал и и принялся чесать передней лапкой свою синюю грудку. Барут знал — зверек понимает каждое слово. Его способность оценивать потенциал других питомцев делала торговлю намного эффективнее. Но не в этом была главная ценность. Фукис был единственным, кто знал все секреты Барута и никогда их не выдаст. Торговец тяжело вздохнул и зашагал к северным вратам быстрее. Впереди ждал тяжелый день. Нужно было реализовать двух огненных волков третьей ступени. Молодые звери, красивые, сильные. Он кормил их лучшим мясом, лечил каждую царапину. Волки привыкли к нему. А сегодня он продаст их наемнику из Золотого Королевства. «Вот и вся философия нашего дела», — сказал он Фукису, минуя группу пьяных мастеров. «Сначала взращиваешь, потом отдаешь за звонкую монету». Зверек скосил на него глаза. В этом взгляде читалось что-то вроде укора. Барут хмыкнул. «Не смотри так. Я не получаю от этого удовольствия. Но таковы правила игры. Зверь — товар. Привязанность — помех прибыли. А деньги нужны. Хреновый из меня торговец». Он замедлил шаг. Глядя на массивные каменные ворота — украшенные резьбой. У входа толпились торговцы со всех концов континента. Кто-то кричал о редких зверях из пустынных земель, кто-то расхваливал северных ледяных волков. Обычный рыночный шум, знакомый до боли. Почему-то именно здесь шла основная торговля. Наверное, из-за стража. Барут остановился возле фонтана, давая Фукису попить. Зверек спрыгнул с плеча и направился к воде. Но его походка изменилась. Размеренные шажки превратились в торопливые, семенящие движения. Большие глаза расширились, ноздри задрожали, и он издал тихий, почти болезненный стон удовольствия. Фукис припал к краю фонтана, жадно лакая воду, но вскоре его морда окунулась глубже. Передние лапки соскользнули на мокрый камень, и зверек попытался залезть в воду целиком. Эй, хватит! Барут одним движением подхватил питомца за загривок, отрывая от воды. Фукис дергался в его руках, пытаясь вернуться к фонтану, издавая жалобные попискивания. Его шерсть была мокрой, а в глазах плескалось что-то похожее на опьянение. Знаю я твою слабость, проказник. Воды тебе хватит на сегодня, пьяница. Я думал, мы с тобой договорились. Зверек обиженно насупился и фыркнул. Знаешь, что самое противное? Тихо продолжил торговец, присаживаясь на каменный бортик. «То, что я действительно люблю их всех. Каждого зверя, который проходит через мои руки. Вижу в них личности, характера и души. А потом... продаю, как мешки с зерном. Вот что значит быть рядом с Максом. Не просто, согласись». Фукис осоловило посмотрел на парня и запрыгнул обратно на плечо, покачиваясь. Его шелковая шорстка была слегка влажной, И Барут машинально погладил ее. «Давай трезвей! Ты же знаешь, что нельзя в воду!» Борут поднялся и отряхнул пыль с плаща. День обещал быть долгим и болезненным. Как всегда. Он почти дошел до назначенного места и призвал зверей. Два огненных волка материализовались в знакомых вспышках света. Но что-то было не так. Фукис на его плече тут же напрягся и тихо заскулил. Верный признак того, что с товаром что-то не так. Вместо привычного мускуса здоровых зверей в воздухе повис кислый запах. «Вот блин!» — протянул торговец, разглядывая своих питомцев. Волки поджали хвосты и жались к стене. Их обычная ярко-красная золотая шерсть потускнела, словно кто-то посыпал ее пеплом. Морды были вытянутые, глаза тусклые. Когда Барут достал из сумки кусок свежего мяса, звери даже не подняли головы. «Нервничают», — констатировал Барут, осматривая зверей. «Город их пугает». Он знал эту проблему. Огненные волки — звери гордые, чувствительные к изменениям в атмосфере. А его связь оставляет желать лучшего. Постоянный шум, запахи чужих магических зверей — все это выбивало их из колеи. А когда волк нервничает, его внутренний огонь слабеет, тускнеет шерсть, пропадает аппетит. И цена падает в два раза. «Отлично!» — буркнул торговец. «Просто чертовски отлично!» Фукис подбежал к волкам. Те даже не пошевелились. Синий зверек обнюхал их, потом вернулся к Баруту и покачал маленькой головой. Жест, который торговец научился понимать как «Состояние плохое, но поправимое». Бород достал записную книжку и быстро освежил в памяти условия сделки. Покупатель ожидал волков в идеальном состоянии. Таков был уговор. Тусклая шерсть была совсем не к месту. Нужно было действовать быстро. «Держись, дружок», — сказал он Фукису. Придется поднапрячься, пока время есть. Хорошо, что заранее проверили». Следующие два часа превратились в сумасшедшую гонку по торговым рядам. Барут знал во плоти ветров всех. Сначала лавка старика мерится. У него не было нужного товара. Потом братья каменные. Закрыто. Наконец, в четвертой лавке Барут нашел то, что искал. Маленькую склянку с серо-красным порошком. «Пепел саламандры!» — обрадовался лавочник. Толстый мужчина с жирными пальцами. «Забирайте. — Забирайте. — Цена? — коротко спросил Барут. — Три золотых. Торговец чуть не подавился. — Грабеж средь бела дня. Пробормотал он, но достал кошелек. Алхимик пожал плечами. — Турнир, знаете ли, спрос большой, а пепел отличный. Барут внимательно осмотрел мешочек с пеплом. Высыпал щепотку на ладонь, растер между пальцами, проверяя консистенцию. Пепел должен быть мелким, как мука, но при этом слегка маслянистым на ощупь. Понюхал. Правильный запах серы с едва уловимой сладковатой ноткой. Поддельный пепел обычно пахнет просто жженной бумагой. Качество нормальное. Пробормотал он себе под нос и заплатил, стиснув зубы. Фукис сочувственно пискнул ему в ухо. Вернувшись к северным вратам, торговец принялся за дело. Достал лучшие куски говядины, которые купил по пути, и аккуратно посыпал их дорогим пеплом. Серокрасный порошок зашипел, соприкоснувшись с мясом, и воздух наполнился острым запахом. Волки тут же подняли головы. В их глазах мелькнула заинтересованность. «Ну вот, совсем другое дело!» Улыбнулся Барут. Он взял первый кусок и протянул его старшему волку. Зверь осторожно понюхал, потом аккуратно взял мясо из рук торговца. Его клыки едва коснулись пальцев Барута. «Хороший мальчик!» Пробормотал торговец, почесав волка за ухом. «Знаю, знаю, голод тебя пугает, но потерпи еще немного». Второй волк, молодая самка, подошла смелее. Она позволила Баруту погладить свою голову, пока жевала обработанное мясо. Уже через полчаса изменения стали заметны. Шерсть зверей заблестела, глаза прояснились. Внутреннее пламя, питаемое пеплом саламандры, разгорелось с новой силой. Да уж, своими советами Макс приносил делу невероятную пользу. А ведь так и не рассказывает, откуда знает столько подробностей. Барут уточнял. Никто не знал, даже лана, с которой они сблизились. Парень присел на корточки перед волками и вздохнул. Звери доверчиво тыкались в его ладони мокрыми носами. Еще несколько часов, и вы будете как новенькие», — сказал он им тихо. «А потом я вас продам, и вы уедете с чужим человеком в чужие земли». Фукис запрыгнул ему на плечо и сочувственно потерся о шею. «Знаю, что ты думаешь», — усмехнулся Борот. «И ты прав. Плохой из меня торговец. Как бы ни старался, все равно слишком привязываюсь к товару». Борут поднялся, отряхнул пыль с плаща и оглядел площадью северных врат. Покупатель из Золотого Королевства должен был появиться к полудню, но солнце уже склонялось к западу. Торговец знал этот тип — заставить ждать — чтобы показать свою важность. Типичная игра на понижение цены. Фукис заерзал на плече. Его большие глаза забегали по сторонам. Верный признак приближающихся клиентов. «Эй, торговец!» Голос прозвучал за спиной. Барут обернулся. К нему приближался молодой мастер лет 20 в дорогих одеждах. Золотые пуговицы, лакированные сапоги, За ним плелся слуга. «Хорошие у тебя огненные волки!» Юнец окинул зверей оценивающим взглядом. «Хочу одного! Самого красивого!» Борут медленно поднял взгляд с волков на паренька. Мягкие ладони без мозолей, изнеженное лицо. Походка человека, который никогда не держал в руках ничего тяжелее кубка с вином. «Для чего тебе волк?» — спросил он ровно. «Как-то для чего?» — юнец хмыкнул. «Это уже мое дело!» «Но если так хочешь знать, то нужно произвести впечатление на одну девушку. Она обожает огненных зверей». Фукис издал презрительный писк. Бород погладил его по голове. Зверек точно выразил его мысли. «Огненный волк — не игрушка для свиданий», — сказал торговец. «Это хищник». Он может сжечь тебя заживо, если почувствует страх или неуверенность. Доверие важно, мастер». «Да брось!» — парень махнул рукой. «Я заплачу хорошо. Сорок золотых за самого крупного». Цена была щедрой. Более чем щедрой. Но Барут покачал головой. «Не продаю». «Что?» — юнец вытащил глаза. «Ты с ума сошел?» Я предлагаю сорок золотых!» «А я отказываю». Барут перевел взгляд на волков. Звери почувствовали напряжение и настороженно подняли головы. «Через неделю этот волк разорвет тебя на куски». «Но деньги!» «Моя репутация стоит дороже твоего золота, парень». Юнец покраснел, пробормотал что-то оскорбительное и отошел, увлекая за собой слугу с поклажей. Не успел Барут перевести дух, как к нему подошел второй клиент. Этот был другого сорта опытный наемник в кожаном доспехе. Его взгляд цепко скользнул по волкам, оценивая каждую деталь. Красивые звери, констатировал наемник. Но вон у того хромота задней лапы, и шерсть не такая яркая, как должна быть у элиты. Борут нахмурился. Никакой хромоты у волка не было. Зверь просто слегка поджимал лапу, стоя на холодном камне. «Сену сбавишь?» — продолжал наемник. «Забракованный товар много не дам». Они заговорились, что ли, все? Фукис быстро подбежал к поясу наемника. Его маленькие лапки проворно развязали завязки кошеля, и мешочек с монетами оказался в его зубах. Зверек вернулся к хозяину, и демонстративно вытряхнул содержимое на землю. Бород посмотрел на русып медиков и серебряков. Золотых монет было лишь несколько. Партнер очень тонко намекает, что вы торгуетесь, потому что у вас не хватает денег. Перевел торговец. Простите, у вас просто не хватит на элиту. Да и не продаются эти волки, на них уже есть покупатель. Наемник покраснел от злости. «Это что за дерьмо? Твоя крыса залезла в мой кошель!» «Фукис не крыса, уноценщик». Бород присел на корточки и собрал рассыпанные монеты. «И он прав. В вашем кошеле денег хватит разве что на волка второй ступени». Торговец призвал одного из младших зверей из своей коллекции — молодого огненного волка. Зверь был здоров, но, конечно, послабее лучшего товара. «Вот этот вам подойдет. Сказал Барут. При правильном уходе он дорастет до третьей ступени. Забирайте. Но если нет денег и на него, то настолько столько слабых питомцев я не продаю. Наемник стиснул зубы. Его гордость была задета в самое больное место. Сколько? Пять золотых. Отлично. Прошепел он. Беру твоего волка за полную цену. Скоро вернусь. «Жди здесь!» Барут лишь пожал плечами, глядя на отдаляющуюся фигуру. Солнце почти коснулось горизонта, когда к нему наконец подошел настоящий покупатель. Высокий мужчина лет сорока, в простом, но качественном плаще. Шрамы на руках, уверенная походка, взгляд цепкий, спокойный. Взгляд человека, который знает цену и своей жизни, и чужой. «Ты, Барут?» — спросил он без предисловий. «Прошу прощения, меня задержали. Огненные волки третьей ступени готовы?» «Готовы». Торговец кивнул и призвал обоих зверей, которых до этого прибрал в ядро, подальше от любопытных покупателей. Волки материализовались в знакомых вспышках света. Пепел саламандры сделал свое дело. Их шерсть пылала золотом, Глаза блестели здоровьем и силой. Покупатель молча обошел зверей, оценивая их. Проверил зубы, пощупал мускулатуру на лапах, заглянул в глаза. Волки позволяли ему это. Чувствовали волю текущего хозяина. «Хорошие звери», — констатировал мужчина. «Здоровые, правильно откормленные. Видно, что за ними следили». «Я всегда слежу за своими подопечными», — ответил борот «Цена?» «Шестьдесят золотых за обоих». Мужчина кивнул, не торгуясь. Достал увесистый кошель. Звон золота был для торговца сладкой музыкой. Но сердце почему-то сжалось. «Они пойдут с нами в ледяные пустоши», — сказал покупатель, укладывая кошель в руку Бороту. «Там много работы в охране. За ними будут хорошо смотреть. Знаю. Торговец припрятал кошель. Вас рекомендовали. Наступил момент передачи. Самый тяжелый момент в работе Барута, но не любого торговца зверями. Покупатель протянул руки и положил ладони на головы волков. Барут сделал то же самое. Звери почувствовали смену обстановки и тихо заскулили. Старший волк повернул голову и посмотрел на Барута. В этих янтерных глазах читалась преданность. Память о том, как торговец кормил его с рук, лечил царапины и всегда хорошо обращался. Барут стиснул зубы. Сердце кольнула привычная боль профессионального предателя. Но сделка есть сделка. Он сосредоточился на ментальных нитях, связывающих его с волками. Тонкие струны привязанности. Аккуратно, осторожно он начал ослаблять их. Связь текла от него к покупателю, как вода из одного сосуда в другой. Волки дернулись почувствовав перемену. Их взгляды метнулись от Барута к новому хозяину и обратно. В их глазах мелькнуло недоумение и почти детская обида. все хорошо» прошептал парень, гладя их по головам в последний раз. «Идите. Ваш новый хозяин — хороший человек». Ментальные нити окончательно перетекли к покупателю. Волки повернулись к нему, принюхались и вильнули хвостами. В их позах читалось принятие новой реальности. Барут резко отвернулся, чтобы не видеть, как его бывших питомцев уводят прочь. Фукис забрался ему на плечо и снова с сочувствием потёрся о шею. Все, сказал Бород тихо, глядя в пустоту. «Я больше не могу. Наймем продавцов, и я перестану делать это сам». Я устал смотреть им в глаза. Золото в кошеле звенело при каждом шаге. После каждой крупной сделки накатывала одна и та же тоска. Словно что-то важное навсегда ускользало из рук. Нужно было расслабиться. Хотя бы на один вечер перестать думать о своей работе и о том, что он снова потерял зверей, которых растил. Барут свернул к знакомой таверне пенная кружка. Заведение было из тех, что не закрывались до утра и не задавали лишних вопросов. Тусклый свет ламп, скрипучие половицы, столы, источенные ножами пьяных посетителей. все, как он любил. Внутри пахло элем, жареным мясом и дымом из стробок. За столами сидели наемники с рубцами на руках, торговцы, считающие выручку, дамы легкого поведения в ярких платьях. Обычная ночная публика оплоты ветров, каждый со своими проблемами и секретами. Барут заказал крепкого Эля, того самого, что жёг горло и затуманивал мысли. Устроился в углу, поставив фукиса на потертый деревянный стол. Зверек настороженно оглядывался. Его большие глаза фиксировали каждого посетителя в зале. Слишком много незнакомых запахов, слишком много потенциальных угроз. Марут залпом осушил кружку, заказал еще одну. Алкоголь растекался по венам теплой волной, размывая острые углы дневных воспоминаний. Интарные глаза волков, полные преданности. Их недоумение в момент передачи связи к чёртовой матери это всё. Устал. Мягкий женский голос прозвучал совсем рядом. Бород поднял голову, моргнув затуманенными глазами. Перед ним стояла молодая женщина с каштановыми волосами, заплетенными в простую косу. Умные зеленые глаза внимательно изучали его лицо. Простое серое платье из хорошей ткани, недешевое но и не кричащая. На руках следы от иголок, швея или вышивальщица. «Можно сесть?» — спросила она, кивая на свободный стул. «Вы выглядите так, будто вам нужна компания». Барут пожал плечами и пододвинул стул. Что-то в ее манерах говорило о том, что это необычная ночная бабочка. Слишком уверенно держится, с простотой смотрит прямо в глаза. Барут... Представился он, протягивая руку. Элла. Ее ладонь была теплой, с мозолями на кончиках пальцев. Определенно швея. Прикорнувший Фукис взбудоражился и с любопытством обнюхал незнакомку. Обычно зверек шипел на чужих женщин, особенно тех, что слишком активно заигрывали с хозяином. Но на этот раз он спокойно позволил ей погладить свою синюю шорстку. Красивый зверек! Заметила Элла. Впервые такого вижу. Наверное, дорого стоит. Этот не продается. быстро ответил Барут. Он партнер, а не товар. Элла искренне улыбнулась. Вовсе не той натянутой улыбкой, которой обычно встречают богатых клиентов. Вы торговец? Понимаю. У меня тоже есть кот, которого ни за что не отдам. Рыжий наглец, но мой. Они проговорили больше часа. Эла действительно оказалась торговкой тканями из соседнего квартала, показала мозоли от работы с иголкой, пожаловалась на капризных клиенток из высшего общества, умела слушать, задавала правильные вопросы, не лезла с советами. Когда Барут, подогретый алкоголем, рассказала о своей работе, она не стала изображать восхищение или осуждение. Тяжелое дело», — только и сказала она, потягивая разбавленное вино привязываться к тому, что придется отдать. Я шью свадебные платья. Тоже непросто. Месяцами работаешь над нарядом, он становится как живой, а потом отдаешь чужой женщине и больше никогда не увидишь. Фукис перебрался к ней на колени и свернулся к лубочкам, что было редкостью. Зверек чувствовал людей лучше любого сторожевого пса, и его спокойствие говорило о многом. «Выпьем еще предложила Элла, когда их кружки опустили. «А почему бы и нет?» — согласился Барут. Голова уже кружилась, но приятно. Впервые за долгое время он не думал о делах, о деньгах, о том, правильно ли поступает. Еще через час, когда алкоголь окончательно размыл границы осторожности, Элла наклонилась ближе. Ее волосы пахли лавандой и чистотой. «Знаешь, мой дом совсем недалеко», — сказала она тихо. «Если хочешь просто поговорить или помолчать. Иногда это тоже нужно». Бород посмотрел в ее глаза. В них не было расчёта, жадности или фальши. Просто понимание одинокого человека, который узнал такого же одинокого. Пойдем, согласился он, поднимаясь со стула. Фукис недовольно пискнул, когда его потревожили, но послушно забрался хозяину на плечо. Ему нужно было забыться хотя бы несколько часов почувствовать себя просто мужчиной в объятиях понимающей женщины. Выходя из дома Эллы уже за полночь, Барут чувствовал себя намного лучше. Девушка оказалась именно тем, что нужно. Никаких лишних слов. Никаких обещаний встретиться снова. Просто человеческое тепло. Но он бы хотел еще раз зайти к ней. Тянуло, что ли? Торговец пьяно усмехнулся. Ну надо же. Фукис сидел на плече и изредка позевывал. День выдался долгий и для него. Барут шел по узким переулкам, подсчитывая прибыль. «Шестьдесят золотых заволков». Минус три золотых за пепел саламандры. Минус двадцать за содержание и рост зверей. Чистая прибыль — тридцать семь. Неплохо для одного дня. Можно позволить себе несколько дней отдыха. Переулок был пуст. Только редкие фонари освещали замшелые стены домов. Барут почти дошел до своего района, когда услышал шаги сзади. Он обернулся... Кулак врезался ему в челюсть с такой силой, что искры заплясали перед глазами. Борот упал на спину, ударившись затылком о мокрые камни. «Фокис!» — успел выкрикнуть он, чувствуя, как зверек соскальзывает с плеча. Второй удар пришелся в переносицу. Хрустнула кость, и рот наполнился кровью. Тяжелый сапог придавил грудь к земле, не давая подняться. «Где твой дружок, торговец?» Прошипел знакомый голос. Борут с трудом разлепил глаза. Над ним зависал Зверолов. Тот самый, у которого Максим отобрал водного волкодава. Лицо агрессора было перекошено от ненависти. За его спиной маячили еще четыре силуэта. «Твой дружок забрал мою псину». Садис наклонился ближе. «А долги надо платить!» Рядом с Барутом материализовался волк крови третьей ступени. Зверь оскалился, и слюна закапала торговцу на лицо. Запах из пасти ударил в нос. «Забери деньги!» — хрипло проговорил Барут. «Возьми все золото. В кошеле шестьдесят золотых». Садист рассмеялся и пнул его в висок. Мир качнулся. «Золото я, считай, забрал!» Он вытянул из-за пазухи знакомый кошель. «А теперь принесешь тысячу! Тысячу, ты понял?!» «Или твой дружок пусть приходит поиграть!» Раздался тихий писк. Один из бандитов поднял Фукиса за шкирку. «Ну и уродец!» Зверолов схватил синего зверька. Фукис отчаянно кусался, но человек сжал его горло. «Не трогай его, мразь!» Барут попытался подняться, но сапог снова впечатал его в грязь. Парень отчаянно пытался что-то придумать. Но сегодня он продал всех боевых зверей. «Они что?» Все это время следили за ним? — Ого! Дорогой тебе зверек, да? Садист усмехнулся и швырнул бьющегося Фукиса в сумку. — Тогда даже так сделаем. Ты сейчас золотых, и получишь свою тварь обратно. Живой. Последнее слово он произнес с особым смаком. Барута избивали еще минуту-две. Ребра, живот, почки. Когда он уже не мог даже стонать, садист наклонился к его уху. «Времени у тебя до следующего вечера. Приходи к старым складам у восточной стены. Один. Или даже со своим дружком-героем. Вы даже не знаете, с кем связались». Последний удар пришелся в солнечное сплетение. Барут потерял сознание под звуки удаляющихся шагов и приглушенный писк Фукиса. Нет. Только не маленький партнер. А спустя черт знает, сколько времени он услышал голос. О боже мой, Барут! Женский голос. Но почему так тепло? У нее что? Огненная аура? И ластится к нему, как горностай, Хотя усы, как у рыси. Рычит еще странная женщина. Глава 2 Я вбежал на зов актрисы в дом с ожиданием увидеть хаос. Но вместо паники меня встретила деловая тишина. «Где он?» – коротко спросил я. Лана кивнула в сторону спальни. Красавчик учуял его запах раньше меня. Мы нашли Барута в переулке. Я прошел в комнату, где на кровати лежал мой друг. Лицо Барута превратилось в месиво из ссадин и гематом. Правый глаз заплыл так, что века напоминало переспелую сливу но грудь поднималась и опускалась ровно. Зелье регенерации делало свою работу. Ника аккуратно меняла повязку на рассеченной брови борота. Девчонка двигалась уверенно, без дрожи в руках, которые бывает у тех, кто впервые видит настоящие увечья. Мика быстро осмотрел парня. «Как везли?» — обратился он к пантере. «На спине у актрисы. Лана села на край стула, наблюдая за работой Ники». Сознание терял дважды по пути. Дали ему зелье ещё до вашего прихода. У окна замер Степа, сжимая древко копья. Его взгляд метался между улицей и раненым. Классическая позиция часового, который готов к бою, но боится пропустить изменения в состоянии товарища. Я подошел ближе, осматривая повреждения. Били профессионально, по болевым точкам, избегая жизненно важных органов. Хотели причинить страдания, не убить. Говорил что-нибудь? Бредил про Фукиса. Ника не отвлекалась от повязки. И называл какую-то сумму. Тысяча золотых, кажется. Максим, зверька нигде нет. Он ведь в ядре? Чёрт! Нет, Ника, Фукис не может быть в ядре, как и красавчик. Прорычал я. Значит, питомца забрали. Маленький синий зверек стоил дорого, но не тысячу золотых. Тут что-то другое. Месть или попытка заманить нас в ловушку. Оценщик пропал. Выкуп. Даже если так, сумма заоблачная. Периметр чист. Процедил сквозь зубы Степа, не оборачиваясь от окна. Слышь, Макс, хотелось бы поговорить по душам с ублюдками. Хотели бы убить, убили бы. «Значит, еще встретимся», — ответил я и еще раз посмотрел на Барута. Зелье уже начинало затягивать раны. Актриса лежала в углу, но не отдыхала. Каждые несколько секунд ее глаза вскидывались к окну, уши поворачивались к малейшему шороху за дверью. Во взгляде читалось разочарование хищника, которого увели с охоты раньше времени. «Ты хорошо поработала», — сказал я сестре. Она подняла голову, и в ее глазах мелькнула гордость. В отличие от брата, актриса всегда нуждалась в похвале. Мика осторожно приподнял веко Барута, проверяя реакцию зрачка. «Избивали долго, но аккуратно. Сломанных костей не нашел, внутренние органы целы». Подтвердив мои мысли, он смочил тряпку в воде и промокнул засохшую кровь у уголкарта торговца. «Кто бы ни делал это!» Знал, как причинить максимум боли. Борут застонал и попытался открыть глаза. Левый глаз, единственный, который мог открыться, сфокусировался на мне с трудом. Макс! хрипло прошептал он, Я здесь. Не дергайся. Фукиса, забрали! Он попытался приподняться, но Ника мягко надавила ему на плечо, заставляя лечь обратно. «Кто?» «Сверолов. Тот самый. с Пс псом Бород закрыл глаз, собираясь силами. «Месть. За унижение». Я сразу понял, о ком речь. Тип, у которого мы отобрали шва. «Что хочет?» «Тысячу золотых. Завтра. Старые склады у восточной стены». Дыхание Барута участилось от напряжения. «Отдыхай, мы разберемся. Но торговец схватил меня за рукав. «Не дай им убить его. Фукис доверял мне». В его голосе была такая боль за зверька, что я не смог промолчать. Никто его не тронет. Барута отпустил мою руку и снова прикрыл глаза. Ника проверила его пульс И удовлетворенно кивнула. Зелье работает. Скоро должен прийти в себя окончательно. Я вышел из комнаты жестом подзываю к себе Лану и Степу. Мика с сестрой остался следить за больным. В главной комнате запахло напряженностью. Все понимали, что расслабляться рано. Мы устроились за столом. Лана села напротив меня. Степа остался у окна с копьем наготове. Значит, тот садист решил свести счеты. Проговорил я, постукивая пальцами по столешнице. Тысяча золотых. Серьезная сумма для мести. Может, дело не только в мести? Предположила Лана. Фукис — редкий зверь. Его способности оценивать потенциал других питомцев стоят дорого. Я покачал головой. Не настолько. Даже если и так оценщик не потянет на тысячу. «Да и откуда им знать, что делает Фокис?» «Тут что-то другое. Черт, неужели действительно просто месть?» «Не знаю, Макс», — протянул Стёпка. «Какой еще выкуп? Такое спускать нельзя!» «Понимаю. Но и об осторожности забывать тоже нельзя». Мы несколько минут просидели молча. Стёпа был прав. Я не собирался спускать такое с рук никому. «Нужно просто кое-что проверить». Из спальни послышался стон. Барут снова приходил в себя. «Пойду гляну, как он», — сказала Лана, поднимаясь со стула. «Подожди». Я перехватил ее за руку. «Сначала я». Лана нахмурилась. «Что у тебя на уме?» «Мне нужно кое-что проверить». После истории о лже Когда некто мог принять любое лицо и завладеть любыми воспоминаниями, прости, Барут, рисковать просто не имею права. Я вошел в спальню. Торговец лежал с закрытыми глазами, но дыхание стало более ровным. Ника аккуратно меняла повязку. При моем появлении она обернулась. Как дела? Зелье помогает даже быстрее, чем мы думали. Вроде окончательно приходит в себя. Я подошел ближе. Взгляд торговца сфокусировался на мне. Макс, как ты себя чувствуешь? Паршиво. Он осторожно провел языком по разбитой губе. Голова трещит, а в ребрах что-то хрустит. Ничего, скоро заживет. Главное, что живой. Борут попытался приподняться. Я помог ему сесть, подложив под спину подушку. «Спасибо за подмогу», — сказал он, кивая в сторону двери. «Если бы не Лана...» «Она тебя нашла». «Да». Я кивнул, но внутри что-то сжалось. «Что ж, он вменяем. Пора проверить». Резким движением прижал Боруток к подушке и приставил ножки его горлу. Ника ахнула и отпрыгнула в сторону, опрокинув миску с водой. Мик рванулся вперед, но остановился, увидев мой взгляд. Торговец выпучил глаза от неожиданности. Краем глаза заметил, как замерла возле двери Лана. Ее рука инстинктивно дернулась к поясу. Но она не двинулась с места, доверяя моему решению. Из углов комнаты доносилось едва слышное рычание. Стая почувствовала готовность вожака к бою, но не двигалась без приказа. «Макс, ты что творишь?» «Отвечай быстро!» Процедил я сквозь зубы. Когда-то давно мы встретились в лесу, и я попросил привести лекаря, чтобы провести еще одну проверку после того, как Ефим изгнал меня. «Сколько монет я тебе тогда дал?» Барут уставился на меня, словно я спятил. «Что? Какие еще монеты?» «Для лекаря. Сколько монет я дал?» «Да ты думаешь, я знаю, придурок?» Взорвался он. «Это было сто лет назад!» Я должен помнить каждую медяшку! Посчитать те крохи и запомнить на всю жизнь!» Злость в его голосе была искренней. Настоящий барут мог забыть такую мелочь. А вот существо с идеальным доступом к чужой памяти наверняка назвало бы точную сумму. Я убрал нож и помог другу нормально сесть. Лана выдохнула и опустила рукоять кинжала. Стёпа покачал головой, а рычание стаи стихло. «Прости. Пришлось проверить». «Проверить что?» Бород потер шею там, где касалось лезвие. Я коротко напомнил всем о ситуации с лжехороном. О, дерьмо!» Выдохнул торговец, когда я закончил. «И долго мне придётся отвечать на дурацкие вопросы каждый раз, когда мы встречаемся?» «Извини, это всё выглядело как план по внедрению. В любом случае проверить было несложно». Торговец кивнул с пониманием. Боль в его глазах сменилась злостью. Это хорошо. Злость означала, что он приходит в себя. Теперь рассказывай все, что помнишь о нападении. Барут медленно, но подробно пересказал события вечера. Засада в переулке, избиение, угрозы. Когда он дошел до того, как забрали Фукиса, голос дрогнул. Тысячу золотых к завтрашнему вечеру У старых складов возле восточной стены Он сжал кулаки Сказал, что мы не знаем, с кем связались И упоминал тебя, Макс Это месть за то, что ты отобрал у него пса Ну и ублюдок Упрямая рожа, садистские наклонности Привычка избивать собственного питомца плетью Значит, он решил, что мы легкая добыча Проговорил я, чувствуя, как в груди разгорается знакомый холод. Ошибся. Макс. Улана наклонилась вперед. Там может быть ловушка, сам сказал. Не похоже. Я встал и начал ходить по комнате. Тут личное. Слишком многое на это указывает. В любом случае, мы не будем играть по его правилам. Степа подошел ко мне. Предлагаешь, что, о чем я думаю? Да. Выдвигаемся прямо сейчас, пока он не ждет. А как мы найдем их? Спросила Лана. В каждом городе есть районы, где водятся подонки. Начнем с места, которое он обозначил сам. Вы с красавчиком легко выследите их. Почему-то уверен, что он не особо скрывается. Слишком открыто действовал. Не удивлюсь, если на складах и сидят. Барут попытался подняться с кровати. Но Ника мягко удержала его. «Лежи. Тебе нужен отдых». «Ага, размечтались». Торговец оттолкнул ее руку и с трудом встал на ноги. «Это мой зверь! Моя ответственность!» «Я иду с вами». Борот, ты едва держишься на ногах». «А через час от всех побоев не останется следа». Он указал на почти пустую склянку зелья регенерации. «Я уже чувствую себя лучше. Мой питомец боится чужих». А этот ублюдок может его замучить просто ради развлечения. Хочешь, чтобы я сидел дома, Макс? Что скажешь, Зверолов, а? Ты сам ты остался бы дома?» Спорить было бессмысленно. «Да и что сказать? Ведь он прав. Хорошо. Сейчас на восстановление. Потом выдвигаемся». «Макс...» Мика встал с места, где сидел рядом с сестрой. «Может, стоит попробовать переговоры? Выкупить зверя?» Я посмотрел на него. Все еще наивный парень, верящий в добро и справедливость. Мика, этот тип избил Барута ради удовольствия. Он не остановится, даже если получит деньги. Таких останавливает только сила. Лана кивнула с пониманием. Такое нападение нельзя оставлять безнаказанным, ребята. Пантера понимала мои внутренние законы лучше многих. Я почувствовал, как внутри что-то переключается, из режима защиты в режим охоты. Через час мы уже двигались к портовому району. Барут шел твердым шагом. Зелье регенерации сделало свое дело. От побоев остались лишь желтоватые следы под глазами. Но главное — в его движениях читалась холодная решимость. Такое настроение мне нравилось больше, чем бессмысленная тоска по питомцу. Старые склады ютились в самой запущенной части оплоты ветров, где между бревнами пахло гнилой рыбой и застоялой водой. Идеальное место для тех, кто не хочет привлекать внимание городской стражи. «Красавчик!» — тихо позвал я, когда мы остановились в тени заброшенного причала. Горностай появился рядом с моей ногой. Его белая шерстка почти сливалась с лунными бликами на мокрых досках. «Найди их. Ищи запахи крови, пота, звериный мускус». Большая группа людей и их питомцев, не местные бродяги. Красавчик принюхался к воздуху, и его ноздри задрожали. Зверь уловил нужное направление и скользнул в темноту между складами. Через несколько минут Горностай вернулся и тихо запищал. Его поведение говорило о находке. Напряженная поза, уши прижаты к голове. Он повел нас вглубь складского лабиринта. К массивному ангару в самом центре территории. Я призвал актрису. Ветряная рысь бесшумно обошла периметр здания. Через минуту вернулась и передала серию образов: двое часовых у главного входа, еще несколько человек внутри, запах магических зверей. Волки, судя по всему. Режиссер все еще был не в себе после встречи с поддельным следом Альфа в лесу. Старик держал его на коротком поводке в глубинах ядра. Не давай вырваться наружу. Пока лучше не рисковать. Брат может сорваться в самый неподходящий момент. Охрана минимальная. Прошептал я остальным. Похоже, очень уверен в себе. В любом случае, нам нужен Фукис. Тихо ответил Барут. Живой и здоровый. Слегка напрягла эта уверенность. Неужели тот садист кто-то из важных людей оплота ветров? Но я все равно кивнул и повел группу в обход. Часовые оказались там, где и ожидалось. Двое мужчин средних лет в кожаных доспехах, слегка потрепанных, но функциональных. Мастера, а не простые уличные бандиты. Это меняло расклад. Рядом с каждым лежал волк крови. Массивные звери дремали, но уши поворачивались на каждый звук. «Вы знаете, что делать. Волков оставьте моей стае», — прошептал я Лани и степи. Действуйте одновременно со зверями. Если упустим, поднимут твой на весь район. Никого не убиваем. Не хотелось бы наломать дров. Красавчик скрылся за ящиками, используя маскировку запаха. Его силуэт стал почти неразличим для меня. Пантера кивнула и растворилась в тенях справа. Стёпа крепче сжал древко копья и двинулся влево, держась вдоль стены ангара. Горностай создал легкую иллюзию. Его силуэт пробежал между ящиками метрах в десяти от часовых. Оба наемника повернули голову на звук. Волки подняли морды, принюхиваясь. В этот момент все произошло одновременно. Лана нырнула из теней. Рукоятка клинка обрушилась на основании черепа первого часового. Тот осел без звука. В тот же миг актриса появилась над его волком, Ветряная рысь вцепилась зверю в холку, прижимая к земле. Ее когти замерли в миллиметре от артерии на шее. Хорошая девочка, помнит мои уроки. Степа действовал тяжелее. Древко копья придавило второго наемника к стене, затем последовал точный удар в висок. Человек потерял сознание, но его волк уже рванулся к нападавшему со скаленной пастью. Карц растворился в воздухе, превратившись в стремительную огненную стрелу. Белое пламя со свистом прорезало пространство, и в следующее мгновение лис материализовался прямо на спине волка. Его клыки, окутанные языками белого огня, сомкнулись на загривке противника, а лапы с когтями-лезвиями впились в ребра. Волк завыл от боли и попытался сбросить неожиданного наездника, но карт держался мертвой хваткой. Его аура пылала такой жарой, Что шерсть на шее волка задымилась, а капающая кровь зашипела. Зверь рухнул на землю, прижатый к камням не только весом лиса, но и невыносимым жаром белого пламени. Отличный новый навык моего огненного бесенка огненная стрела Диранга. Я подошел к поверженным часовым, проверил пульс Живы, просто без сознания. Актриса Карц, приказал я тихо. Держите их зверей под контролем. Если попытаются выть или сопротивляться, душите, но не убивайте. Остаётесь здесь на страже». Ветряная рысь и огненный лис переглянулись и оскалились. Их жертвы поняли расклад сил и замерли под угрозой когтей и пламени. Вся стычка заняла не больше десяти секунд. Красавчик запрыгнул мне на плечо и обвил шею хвостом. «Ну что, Афина, будь наготове». У дверей главного ангара мы заняли позицию в полной боевой готовности. На мой знак, команда одновременно ворвалась внутрь. Складское помещение оказалось гораздо больше, чем казалось снаружи. Между высокими стеллажами с ящиками и тюками была обустроена настоящая база. Несколько кроватей, стол, даже походная кухня. По-хозяйски развалившись на мешках с зерном, отдыхали полдюжины головорезов. Один лениво перекидывался картами сам с собой, другой точил кинжала, кожаный ремень, третий просто дремал, откинув голову на спинку самодельного кресла. И в центре этого логова, словно паук в центре паутины, сидел знакомый Зверолов. Он был крупнее, чем я помнил. Широкие плечи, мускулистые руки, на лице сеть мелких шрамов. При нашем появлении он даже не вздрогнул, лишь медленно поднял голову и усмехнулся а, -а, а вот и герои спасители протянул он поднимаясь с места так и знал что не сможете усидеть дома предсказуемо в тени у дальней стены неподвижно стояла мрачная фигура в черном плаще мастер это было видно по татуировкам на руках У его ног лежал массивный болотный василиск. Болотный василиск. Уровень 35. Эволюционный индекс D. Зверь хрипло дышал, но его глаза следили за каждым нашим движением. А на высоком ящике рядом с мастером сидел фукис. Синий зверек дрожал всем телом. Его большие глаза метались между нами и окружавшими его врагами, На шее зверька я разглядел массивный ошейник из черного металла с вплавленными в него рунами. «Ворон из Северного Королевства», — представился садист, слегка склонив голову в издевательском поклоне. «Думаю, вы обо мне слышали». Я действительно слышал это имя. Жестокий зверолов, славившийся элитными, но замученными питомцами. Замечен в пристрастии к азартным играм, Точно. Ведь он из шовчика бил плетью из-за какой-то ставки. Афина зарычала, готовясь к прыжку, но ворон спокойно поднял правую руку. — Не советую, — сказал он, сложив пальцы. — Видите этот славный ошейничек? Один щелчок — и фукис мертв. Но если сильно хотите, могу развлечься прямо сейчас. Проклятье. Я с ножом не успею. Афина не успеет. Никто из нас не успеет. Одно движение пальца и зверьку конец. Афина, стой! Тигрица замерла в полуприседе, но напряжение в ее мышцах никуда не делось. Барут рядом со мной стиснул кулаки. Умно! признал я. Но зачем весь этот спектакль? Ты же прекрасно знаешь, что если зверь умрет. «Я от тебя живого места не оставлю, мразь!» Ворон рассмеялся. Неприятный, скрипучий звук. «А ты сообразительный! <с> понимаю, понимаю. Но ну и для вас все так просто не выйдет, правда? Здесь хватает бойцов, способных оказать вам сопротивление. Я знал, что ты придешь, Зверолов. Это маниакальное желание помочь». Что ж, перейдем к делу. Тысяча золотых будет приятным бонусом. Он положил руку на Фукиса, и Барут дернулся. Но в основном я делаю это ради принципа. Никто не смеет унижать меня и оставаться безнаказанным. Никто! Фукис жалобно пискнул, и Барут попытался ломануться вперед. Я перехватил его за плечо, удерживая на месте. Спокойно. «Стой на месте», — прошептал ему на ухо. Пока что инициатива была у Ворона, и пока что это его спектакль. «Отдай Фукиса!» — голос Барута дрожал от ненависти. «У нас нет тысячи золотых, но мы можем...» Ворон расхохотался, перебивая его. «Деньги! Ты думаешь, мне нужны только твои жалкие деньги, торговец?» Он наклонился вперед. Его лицо исказилось. «Вы унизили меня на улице». «Ты?» — палец ткнул в мою сторону. «Забрал моего пса и выставил меня посмешищем. Весь город шепчется, что ворон!» Испугался какого-то выскочки из леса. Он медленно поднялся. «Репутация стоит дороже золота». «Ты растоптал мою, теперь я растопчу твою!» Я сканировал помещение. Атака в лоб — смерть Фукиса. Ворон это знал. Он наслаждался ситуацией, как гурман редким вином. «Чего ты хочешь?» — спросил я холодно. «Если не денег, то крови. Мы можем устроить это прямо здесь. Но ты не уйдешь живым». «О, я не сомневаюсь, что ты опасен!» Кивнул ворон. Но я азартный человек. Люблю игры. Я знаю, что у твоего дружка есть слабость к этому синему уродцу. А у тебя есть кое-что, что мне приглянулось, рейнджер драконьего камня. Я изучил лица наемников. Профессионалы. Спокойные движения. Оружие в идеальном состоянии. Такие не нанимаются к первому встречному. Значит, ворон действительно имеет вес в определенных кругах». «Долго будешь говорить? Чего тебе надо?» Спросил Барут сквозь зубы. Садист усмехнулся. «А мне все еще надо преподать урок одному выскочке!» Его взгляд уперся в меня. «Весь город трещит о каком-то чудо-герое с тигрицей» о том, как он дружит с самим драконоборцем, о том, как унизил ворона прямо на улице, сокин ты сын!» Голос сорвался на крик. «Никто не смеет делать из меня посмешище!» Ну вот. Оскорбленное тщеславие — одна из самых опасных мотиваций. Такие типы готовы на все, лишь бы восстановить свою репутацию. «Послушай», — Борут сглотнул — и попытался сместить вектор разговора. «У меня нет тысячи золотых. Просто нет таких денег». «Нет денег!» Ворон театрально вздохнул. «Как жалко! Значит, зверек умрет». «Постой!» Барут выставил руку вперед. «У меня нет столько монет, но есть имущество. Товары, зверь в резерве, дома в нашем королевстве. Всего на две тысячи золотых, может, больше». Садист прищурился. «Продолжай». «У меня есть мой фукис». Барут говорил быстро, почти захлебываясь словами. «Я предлагаю состязание, Гонки. Мой фукис против твоего». «Не особо я разбираюсь в фукисах», — протянул ворон лениво. «Интересно. Я могу потребовать все прямо сейчас. Ты ведь понимаешь?» «Тварь!» — прошептал Барут, сжав кулаки. — Хотя... Гонки, говоришь...